Глава 6 Тайна рано или поздно становится явным. В тот день погода стояла мрачная и тихая, последняя листва давно облетела с деревьев, а природа замерла в ожидании снежного покрывала, которое укутает ее до весны. После обеда начал срываться мягкий снег, искристый белоснежный ковер расстилался по земле, а деревья наряжались в пушистые серебряные шубы. В дивную долину пришла зима. Алира вместе с Тилой сидела на скамье, кутаясь в подбитый мехом плащ. Она с улыбкой наблюдала за творящимся вокруг волшебством, смахиваясь с ресниц кружевные снежинки. Последние пять месяцев, благодаря заботам и покровительству лорда Дорелла, прошли в покое и мире. Раны сердечные еще не затянулись, но уже не кровоточили, а ответственность, легшая на плечи, прогнала тоску и апатию. Алира в скорости станет матерью. В ней уже пробудилась жизнь. Значит, нужно жить не прошлым, а настоящим. А будущее никому недоступно. Поначалу Алира много времени проводила одна. В своей комнате или в саду. Но во дворце, вместе, где все пропитано щемящими воспоминаниями, здесь она родилась, выросла, познала страсть мужчины и полюбила. Все располагало к веселью. Алира здесь своя часть целого. Ее любили, относились с теплотой и вниманием, помогали разогнать тоску. А еще все, все без исключения, ждали рождения ребенка. Это такая радость! Во дворце так давно не звучал детский смех. Она погладила живот, значительно увеличившийся в размерах, пытаясь успокоить пинавшуюся малышку. Это точно девочка, сильная, словно могучий воин. Всё в порядке. Забеспокоилась Тила. Переживали за Алиру здесь тоже сильно. Иногда чересчур. «Пинается», — ответила она, блуждая взглядом по увядшему саду. Но, встретившись взглядом с Тилой, нахмурилась. «Что с тобой? Ты такая печальная в последнее время?» Тила вздохнула. На прекрасное лицо набежала тень. Алира плотно сжала губы. «Вернется Эдрик. Она ему устроит». Их с Тилой размолвка затянулась. «Да, причины есть. В диких землях неспокойно. Брат вынужден пропадать там месяцами и молодую жену вести туда пока никак нельзя. Но избегать Тилу – это уже слишком». «Он боится», – ответила она, привлекая внимание Алиры, которая мысленно уже в красках представляла, как будет песочить брата. «Вы с Эриком были так счастливы, а потом...» «Эдрик боится, что наш союз...» «Союз смертного и бессмертный тоже обречен». «Тила!» Алира взяла ее за руку. «Мы с Эриком — это мы, а вы — это вы. Пусть все вышло, как вышло. Но если ты спросишь, жалею ли я?» Алира выразительно покачала головой. «Не жалею. С ним я была счастлива. И у нашего союза есть плоды». Она приложила ее руки к своему животу. «Посмотри, как она дерется!» Тила улыбнулась. Сквозь слезы и сказала, «Я не могу зачать от Эдрика, но я не жалею, что выбрала человека». «Откуда ты знаешь?» – воскликнула Алира. «Мне тоже говорили, что я не смогу, что у нас разная природа, но посмотри, ты все видишь в белом свете». По-доброму попеняло тело, но настроение определенно улучшилось. «Не скажи. Знаешь, я пытаюсь принять, что Эрик женат на другой». Пытаюсь даже понять, но у меня не получается. «Возможно, если ты кого-то встретишь», — осторожно заметила Тила. Любовь Дина больше не была секретом. Они знали все и были бы рады их союзу, но никто не давил на Алиру. «Я уже любила. Вряд ли испытаю что-то подобное вновь». «Кто знает», — протянула Тила. «Вспомни гадалку из касла. «Она сказала, что ты познаешь горе из-за любви, а потом большое счастье». «Правда?» – Алира задумалась. Поэтому не сразу услышала голоса и топот шагов. Она обернулась и увидела брата. Тила помогла и подняться, и, откинув капюшон, Алира поправила складки на платье. Ее положение для Эдрика – большая новость. Он улыбался. Видно, что рад был видеть обеих девушек, но по мере приближения... Улыбка сменилась изумлением. Алира нервно закусила губу и развела руками в стороны. Сюрприз. Только и смогла выдавить она, ища поддержки в лице брата и сжимаю руку Тилы. «Почему же ты молчала? А если бы я вернулся через год или два?» Алира только пожала плечами и неуверенно улыбнулась. Эдрик бережно обнял ее и поцеловал висок. «Мне ты можешь все рассказывать». «Я всегда буду на твоей стороне». За всей этой суетой она совершенно не обратила внимания на ошеломленного Лансиля, замершего у входа в сад. Он словно прирос к месту, не находя смелости подойти или удалиться, пока Алира сама не повернулась и не встретилась с ним глазами. Радость на ее лице быстро сменилась паникой. «Лансиль?» Он круто развернулся и зашагал прочь. Ему нужно все обдумать и понять, как он к этому относится. «Лансиль, подожди!» Он остановился, а когда его плеча коснулась теплая ладонь, даже обернулся. «Я должна объяснить». «А отцу ты уже объяснила?» Не понимает ее молчание. Обвиняет. «Нет, Эрик не знает». Алира смутилась под его пытливым взглядом, но все же продолжила и я хочу попросить тебя ничего не рассказывать ему. «Как ты можешь просить меня об этом? Зачем ему знать? Что это изменит?» «Это несправедливо!» – воскликнул Ансиль. «Отец имеет право знать. Это и его ребенок. А мой долг обо всем докладывать своему королю». Алира зло рассмеялась. «А жизнь вообще несправедливая штука. Разве справедливо поступили со мной?» Она начала наступать на Лансиля. «Думаешь, Эрик не будет мучиться осознанием того, что где-то растет его ребенок? А он не сможет даже увидеть его, дабы не оскорбить твою мать». Лансиль отступал, пытаясь возражать. «Но ведь в твоем чреве растет индарский принц или принцесса». «По крови да, но не по праву рождения». Алира выдохнула и смягчилась. «Я умоляю, не говори ничего. Позже я сама все расскажу». И чтобы точно получить отсрочку, добавила «Принцесса, это девочка». Она заметила, как его губы дрогнули. Сработало. Она была готова пообещать что угодно, лишь бы вырвать клятву молчать. А когда это позже наступит? И наступит ли вообще? «Девочка, у меня будет сестра?» «Да», — лорд Дорелл сказал. Лансиль сдался. Он крепко, но бережно обнял ее, прежде чем пообещать. «Хорошо, я не скажу ему. Ты сама расскажешь, когда будешь готова. И, надеюсь, ты позволишь мне видеться с сестрой?» «Конечно». «Я так понимаю, вы пришли к взаимопониманию?» Спросил Эдрик, до этого тихонько стоявшись в стороне с Тилой. «Пришли», — ответила Алира и посмотрела на Лансиля. «Пришли», — вторил он. Они вместе отправились во дворец эдрик расспрашивал ее о самочувствии и попутно рассказывал что творится на севере Тила предложила мужчинам отдохнуть перед обедом и выпить подогретого вина а алра быстро насколько это было возможно в ее положении бросилась к лорду дараллу повелитель эдрик вернулся и лансиль вместе с ним он подошел к столу налил воды и подал ей выпей и успокойся в твоем состоянии носиться по дворцу неразумно я беременная не больна Отмахнулась Алира, принимая кубок. «Я же говорила, что мне нельзя было оставаться!» «Успокойся!» Как отреагировал Лансиль? «Хочет все рассказать отцу. Я, конечно, уговорила его не делать этого, но он, вероятно, не сможет сдержаться. Может, мне все-таки уехать?» «Ты думаешь, если Эрик узнает и захочет поговорить, он не сможет найти тебя?» дарел покачал головой. Прошлый побег доказал, что именно ее, Алиру, Эрик чувствует, видит ее след. «Но почему ты так боишься этого?» Она опустила глаза и начала теребить Лянту на платье. «Он не хотел больше детей, и я боюсь, что может подумать, будто я пытаюсь привязать его. У него своя жизнь, и, возможно, еще будут дети с той, которую он так любит». «Это единственная причина?» Подталкивал к полной откровенности лорд Дорелл. «Нет» больше я боюсь что он предъявит права на ребенка эрик король и чтобы не произошло между нами малышка королевской крови ты матери никто не отнимет у тебя дитя такое невозможно в принципе но если вдруг то сам лорд дарелл не допустит этого иди и не волнуйся больше алан силь всегда держит слово она поднялась и направилась к выходу когда услышала Иногда мы чего-то очень сильно хотим, а когда получаем желаемое, понимаем, что хотели совсем не этого. Алира обернулась и вопросительно посмотрела на него, но он только улыбнулся и махнул рукой, показывая, что она может быть свободна. Эдрик много времени проводил в Диких Землях вместе с Лансилем. Иногда к ним присоединялся Дирик. А вот Дина после возвращения Алиры предпочитала оставаться дома. Они вместе выслеживали прислужников Черной Страны и безжалостно уничтожали. Все чувствовали, что некромант собирает силы и готовится нанести удар. Но пока его мощи недостаточно, чтобы покинуть проклятые земли. Пока у свободных народов Сагинеи есть шанс. Сейчас Эдрик стоял у подножия трона короля Роутвуда и рассказывал последние новости. Он специально прибыл в зачарованное королевство, чтобы просить его владыку об услуге. «Среди бесов появились разумные. Мы пытаемся пленить одного из них. Владыка, могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Только в ваших темницах можно удержать их тьму». «Только с вашей силой!» Эрик слушал внимательно. Его беспокоила возросшая активность Черной Страны, а еще охранные печати стали чаще взламывать. Он чувствовал, зло собирается у него под боком. Сагинеи как никогда необходимы единения. «Конечно, я и мой народ поможем тебе и совету». «Благодарю, милорд». Эдрик поклонился и начал отступать от трона. «Эдрик, как...» Король увидел спешащего к ним Лансиля и замолчал. «Ваше величество?» «Нет, ничего». Эдрик догадывался о чем, точнее о ком, хотел узнать король Эрик, но не собирался облегчать ему задачу. Еще раз поклонившись, покинул тронный зал. Уже вечером Эрик вошел в свою гостиную и налил вина. Покручивая золотую ножку кубка, он размышлял о разговоре с Эдриком. Точнее о том, что не спросил. «Как Алира?» Все ли хорошо? Вспоминает ли его Эрика? Или наоборот, забыл уже? Взгляд прошелся по искусным гобеленам, изображавшим великие битвы далеких лет, и в который раз остановился на резной двери, ведущей в соседние покои. Эрик подошел к письменному столу и открыл верхний ящик. Небольшой ключ одиноко блестел на дне. Он взял его и впервые после отъезда Алиры открыл эту дверь. Ее комнаты стояли пустыми и одинокими. Нет, запустения в них не было. Все те же сочные синие тона, разбросанные парчевые подушки и изящная обстановка. Покрывало слегка откинута, будто кто-то недавно встал с постели. просто не все так же сияли белизной, только пустые полки огромного шкафа и выдвинутые ящики стола, Напоминали, что хозяйка этого будуара давно покинула его. Эрик провел глазами по комнате, пытаясь взглядом охватить ее. Здесь он был счастлив. И заметил кусок белого шелка, лежавший под кроватью. Он наклонился и подцепил его пальцами. Тонкая ночная сорочка до сих пор хранила запах своей госпожи. Полевые цветы и дикий мед. Сладкая и дерзкая Алира. Эрик сжал в руке гладкую ткань и подошел к балкону, распахнул, впуская свежий морозный воздух. Устроившись в мягком бархатном кресле, задумался о прошлом. Что такое семь месяцев? Точнее, 215 дней с ее отъезда, а словно вчера. Эрик горько хмыкнул. Он знал, что будет тяжело. А Лира стала очень дорога ему но, признаться, не представлял, что так сильно будет тосковать по ней. Живая, вечно юная, страстная и порывистая весна в одной женщине с притягательной малиново-алой прелестью. Его красавица с буйными мягкими кудрями и божественным телом. Его. Нет, больше не его. Мяу. Луна пробралась следом в комнату своей госпожи и прыгнула на колени. «Тоже скучаешь по ней?» Он погладил ее и накрыл полой камзола, защищая от ветра. «Мяу!» Жалобно, чего Эрик посмурнел еще больше. Луна стала часто убегать, а когда видела Наримель, шипела и пропадала на несколько дней. Это беспокоило. Лучше бы вернуть ее хозяйке а то кошка зачахнет. Пусть хоть она будет рядом с Алерой. Пусть хоть она будет счастлива. Эрик редко предавался меланхолии, просто не позволял себе впадать в нее. Так и до полного опустошения недалеко. Но сегодня накатило и прорвало. Боги, как же так? Если он должен был засиять, если должен найти силы вести за собой свободные народы, стать великим, то почему тогда ему так плохо? В чем смысл? Эрик запутался. Совсем запутался. И заметно это было не только ему. Лансиль видел, как отец мечется. Тихо, внутри себя, но он чувствовал в нем перемену. Увы, не в лучшую сторону. Когда тяжело владыке, всему королевству, лесу, тяжко. Лансиль попрощался с матерью, объявив, что езжает на пограничья. Она, благословив, отпустила. После ее возвращения он долго никуда не отлучался из дворца, стараясь как можно больше времени проводить с ней, помогая снова привыкнуть к земной жизни. Но матушка с каждым днем незримо отдалялась от них. Лансиль чувствовал, что ей тяжко в больших и шумных залах, на пирах и обедах. Ее душа нуждалась в уединении. Сын и муж дали его ей. Лансиль зашел в королевские покои. Стража сказала, что король себя и никуда не выходил. Он осмотрелся и, заметив приоткрытую дверь в стене, шагнул в темноту. Зимнее солнце редко баловало жителей Роутвуда, поэтому казалось, что уже смеркается. Хотя сейчас только середина дня. Лансиль часто бывал в гостиной этих покоев, когда возвращался с докладом, но не в спальне Алиры. Отец позвал он, тот не ответил. Здесь было холодно. Воздушные светлые занавески разлетались в стороны от сильного ветра. Король сидел, откинувшись в кресле, не чувствуя ни холода, ни стылости, бьющей в лицо. Раньше, до встречи отца с Алирой, Лансиль привык, что Эрик Лейн Роутвудский в первую очередь гордый индарский король и могущественный маг, а уже потом отец и мужчина. Но сейчас кресле сидел именно мужчина, мужчина, которого раздирали сомнения и противоречия. Тоска, застывшая у него на лице, лучше всяких слов говорила, что чувство, которое он испытывал к Алере, намного глубже обычной привязанности. "Ты что-то хотел?" таким же холодным, как и вся комната, голосом поинтересовался Эрик. "У тебя будут распоряжения касательно патрулирования пограничья?" "Нет, Он повернулся, ободряя улыбкой, смягчая резкость. «Ты и так все знаешь». Лансиль кивнул, «Собирайся уходить». Но вопрос слетел раньше, чем он успел обдумать его. «Отец, ты бы хотел еще детей?» «Может быть, вам с мамой...» «Это невозможно», – отрезал Эрик. Он поднялся и посмотрел на сына. «Что с тобой? К чему эти вопросы?» Лансиль, связанный обещанием, не мог ему рассказать. Он просто опустил глаза и неопределенно пожал плечами. Эрик не стал допытываться. И они вместе молча покинули покои Алиры. В гостиной жарко горел камин, и лансель только сейчас почувствовал, насколько замерз. А Эрик первым делом отодвинул ящик письменного стола и бросил туда ключ белую ткань, зажатую в руке. Шелк, немного кружева. Явно предмет женского туалета. Попрощавшись, Лансиль направился к выходу, но, взявшись за ручку, обернулся. «Я был в долине. Там светило солнце. Может, тебе съездить туда? Развеяться?» Обронил и вышел. Да, с сыном явно что-то не так. Эрик выразительно покачал головой и сел за письменный стол. До поздней ночи он изучал карту и иногда делал пометки. «Зачем ему ехать в долину? Бред какой-то!» Что творится с Лансилем? Что творится с ним самим? Последняя поездка во владения Дарела привела к свадьбе. Эрик вспомнил ясный летний день, когда произнес брачные обеты, когда сила признала Алиру и осела в ней, как в равный, как надел на ее прекрасную голову корону. А их брачная ночь длилась неделю. Он хмыкнул. «Расплата за долгое воздержание». Каждую ночь они проводили в жарких объятиях. Алера потрясающая любовница, отзывчивая, страстная, чувственная. Ни одна женщина не доставляла ему такого наслаждения. Каждую ночь он хотел обладать ею. Каждую ночь. Стоп. Эрик остановил поток собственных мыслей и обдумал последнюю фразу. «Каждую ночь». Что-то смущало его в этих двух словах. Он пытался ухватиться за подсказку, ускользавшую от него, но смутная догадка все-таки поддалась, засела в голове. Со дня свадьбы не было ни единой ночи, проведенной раздельно. Ни единой. А это значит, неужели? Эрик резко поднялся и вышел из комнаты. Через несколько минут дворец засветился, подготавливая отъезд короля.